Вокруг нее караванчики искали среди руин лагеря полезные вещи. Люди стонали, но кое-какие стоны прерывались, когда в атах одного за другим казнил бандитов. Шалан его не остановила. Он выполнял свой долг с мрачным видом и, проходя мимо, даже не смотрел на нее. «Думает, что мог с легкостью оказаться на месте этих бандитов со всеми своими людьми», – подумала Виденко, опять взглянув на Балата, чье мертвое лицо освещали костры. «Что отличает героев от злодеев? Одна речь в ночи...» Балат был не единственным павшим в сражении. Ватах потерял семерых солдат. Они убили в два с лишним раза больше бандитов. Девушка поднялась, ощущая неимоверную усталость. Как вдруг заметила, что из-за пазухи Балата что-то выглядывает. Она наклонилась и открыла кортку. Там во внутреннем кармане лежал рисунок. Портрет Балата.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 «Шесть огнемарок в неделю, если вы согласитесь отдавать пять из них в оплату рабского долга. Если не согласитесь, то одну». Один из них склонил голову набок. «Так ведь нам в любом случае достанется одна марка. Разве в этом есть смысл?» «Еще какой!» Сказала Шелан и повернулась к твалку, который в тревоге замер на краю сидения. «У тебя три фургона, но только два погончика. Ты продашь мне третий фургон?» Чул ей не требовался. У Макоба были лишние, поскольку часть его фургона взгорела. «Продать фургон? Ха! Отчего бы просто не украсть его у меня!» Твалкв, хватит выделываться. Тебе нужны мои деньги или нет?» «Пять сафировых бромов!» – рявкнул он. «И не торгуйся, это грабительская цена!» Она не знала, так ли это на самом деле, но могла себе это позволить. Сфер у нее было достаточно. Хоть большая часть и потускнела. «Паршунов не отдам», – заявил Твалкв. «Оставь их себе». Придется поговорить со старшим караванчиком по поводу обуви и одежды для слуг. Она пошла прочь, намереваясь отыскать щула среди лишних зверей макоба и миновала караванчиков, собравшихся у одного из погребальных костров. Люди в Атаха бросили в огонь последний труп, кого-то своего и отступили, вытирая лбы. Темноглазая караванчица подошла к бывшему дезертиру, одноглазому коротышке, который заговорил во время речи Шалан, и протянула ему лист бумаги.